Земля и дети. Земля всё, продолжал мой парадоксалист. Я землю от детей не розню. Это у меня как-то само собой выходит. Впрочем, я вам этого развивать не хочу, поймёте и так, коли призадумаетесь. Дело в том, что всё от земельной ошибки. Даже, может, и всё остальное И все это остальные беды человеческие. Все тоже, может быть, вышли от земельной ошибки. У миллионов нищих земли нет. Во Франции особенно. Где слишком уж и без того малоземельно. Вот им и негде родить детей. Они и принуждены родить в подвалах. И не детей, а гаврошей. Из которых половина не может назвать своего отца. А еще половина так может и матери. Это с одного к краю. С другого же края, с высшего, тоже, думаю, земельная ошибка, но только уж другого рода ошибка, противоположная. А идёт, может быть, ещё с Хлодвига, покорителя Галлии. У этих уж слишком много земли на каждого, слишком уж велик захват не по мерке. Да и слишком уж сильно они им владеют, ничего не уступают. Так что и там, и тут ненормальность. что-нибудь тут должно произойти. Переменить. Но только у всех должна быть земля, и дети должны родиться на земле, а не на мостовой. Не знаю, не знаю, как это поправится, но знаю, что пока там негде родить детей. По-моему, работай на фабрике. Фабрика тоже дело законное, и родиться всегда подле возделанной уже земли. В том её и закон. но пусть каждый фабричный работник знает, что у него где-то там есть сад под золотым солнцем и виноградниками собственный или вернее общинный сад, и что в этом саду живёт его жена, славная баба, не с мостовой, которая любит его и ждёт, а с женой его дети, которые играют в лошадки, и все знают своего отца. Кё дьябл, всякий порядочный и здоровый мальчишка родится вместе с лошадкой. Это всякий порядочный отец должен знать, если хочет быть счастливым. Вот он туда и будет заработанные деньги носить, а не пропивать в кабаке с самкой найденной на мостовой. И хоть сад этот, ты не мог бы в крайнем случае во Франции, например, где так мало земли, прокормить его вместе с семьёй. Так что и не обошлось бы без фабрики. Но пусть он знает, по крайней мере, что там его дети с землей растут, с деревьями, с перепелками, которых ловят, учатся в школе, а школа в поле, и что сам он, наработавшись на своем веку, все-таки придет туда отдохнуть, а потом и умереть. А ведь кто знает, может, и совсем прокормить достанет, да и фабрик-то может нечего бояться, может, и фабрика-то среди сада устроится». Одним словом, я не знаю, как всё это будет, но это сбудится. Сад будет помяните моё слово хоть через 100 лет и вспомните, что я вам об этом в Эмсе, в искусственном саду, среди искусственных людей толковал: человечество обновится в саду и садом выправится. Вот формула. Видите, как это было? Сначала были замки, А подле замков землянки. В замках жили бароны, а в землянках вассалы. Затем стала подниматься буржуазия в огороженных городах медленно, микроскопически. Тем временем кончились замки и настали столицы королей, большие города с королевскими дворцами и с придворными отелями и так вплоть до нашего века. В наш век Произошла страшная революция и одолела буржуазия. С ней явились страшные города, которые не снились даже и во сне никому. Таких городов, какие явились в 19 веке, никогда прежде не видало человечество. Это города с хрустальными дворцами, с всемирными выставками, с всемирными отелями, с банками, с бюджетами, с зараженными реками, с дебаркадерами, со всевозможными ассоциациями. А кругом них с фабриками и заводами. Теперь ждёт третьего фазиса. Кончится буржуазия и настанет обновлённое человечество. Оно поделит землю по общинам и начнёт жить в саду. В саду обновиться и садом выправиться. Итак, замки, города и сад Если хотите всю мою мысль, то, по-моему, дети настоящие, то есть дети, то есть дети людей должны родиться на земле, а не на мостовой. Можно жить потом на мостовой, но родиться и взходить нация в огромном большинстве своём должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут. А европейские пролетарии теперь все сплошь мостовая. в саду же детки будут выскакивать прямо из земли, как одамы, а не поступать 9 лет, когда ещё играть хочется на фабрике, ломая там спинную кость над станком, тупя ум перед подлой машиной, которой молится буржуа, утомляя и губя воображение перед бесчисленными рядами рожков газа, а нравственность фабричным развратом, которого не знал и садом. это мальчики и это девочки десяти лет и где же добро бы здесь а то уж у нас в России где так много земли где фабрики еще только шутка а городишки стоят каждый для трех подьячих а между тем если я вижу где зерно или идею будущего так это у нас в России почему так а потому что у нас есть и по сих пор уцелел в народе один принцип, именно тот, что земля для него всё. И что он всё выводит из земли и от земли. И это даже в огромном ещё большинстве. Но главное в том, что это-то и есть нормальный закон человеческий. В земле, в почве есть нечто сакраментальное. Если хотите переродить человечество к лучшему, почти что из зверей поделать людей, то наделите их землёю и достигнете цели. По крайней мере, у нас земля и община в сквернейшем виде, согласен, но всё же огромное зерно для будущей идеи, а в этом и штука. По-моему, порядок в земле и из земли, и это везде, во всём человечестве. весь порядок в каждой стране политический, гражданский, всякий всегда связан с почвой и с характером землевладения в стране. В каком характере сложилось землевладение, в таком характере сложилось и всё остальное. Если есть есть в чём у нас в России наиболее теперь беспорядка, так это в владении землёю, в отношении владельцев к рабочим и между собою, в самом характере обработки земли. И пока это все не устроится, не ждите твердого устройства и во всем остальном. Я ведь никого и ничего не виню. Тут всемирная история, и мы понимаем. По-моему, мы так еще дешево от крепостного права откупились благодаря согласию земли. Вот на это-то согласие я бью и во всем остальном. Это согласие, ведь это опять одно из народных начала. Вот тех самых, которые в нас до сих пор еще... Потугины отрицают. Ну, а все эти железные дороги наши, наши новые, все эти банки, ассоциации, кредиты, всё это, по-моему, пока только лишь тлен. Я из железных дорог наших одни только стратегические признаю. Всё это должно бы было после устройства земли завестись. Тогда бы оно явилось естественно, а теперь это только биржевая игра. Жит встрепенулся. Вы смеётесь, вы не согласны. Пусть. А вот я только что читал одни мемуары одного русского помещика, писанные им в середине столетия, жилавшего в 20-х годах ещё отпустить своих мужичков на волю. Тогда это было редкой новостью. Между прочим, заехав в деревню, он завёл в ней школу и начал учить крестьянских детей хоровому церковному пению. Сосед помещик, завернув к нему и послушав хор, сказал: "Это вы хорошо придумали. Вот вы теперь их обучите и, наверное, найдёте покупачика на весь хор. Это любит, вам хорошие деньги за хор дадут". Значит, когда ещё можно было продавать на своз хоры малых ребятишек от отцов и матерей, то стало быть отпуск на волю крестьян был ещё мудрённой диковиной в русской земле. Вот, он и стал мужичкам говорить об этой диковинке. Те выслушали, задивились, перепугались, долго между собой переговаривались, вот и приходит к нему: "Ну, а земля? А земля моя? Вам и избы усадьбы, а землю вы мне ежегодно убирайте из полу". Те почесали головы, Нет, уж лучше по-старому. Мы ваши, а земля наша. Конечно, это удивило помещика. Дикий, дескать, народ свободы даже не хотят в нравственном падении своём свободы. Всего первого блага людей и так далее, и так далее. Последствие этой поговорки или, вернее, формулы мы ваши, а земля наша, стало всем известно и никого уже не удивило. Но, однако же, важнее всего, откуда вам могло появиться такое неестественное и ни на что не похожее понимание всемирной истории, если только сравнить с Европой? И заметьте, именно в это-то время и свирепствовала у нас наиболее война между нашими умниками о том, есть или нет у нас в самом деле какие-то там народные начала, которые бы стоили внимания людей образованных. Нет, по-судье. Значит, русский человек с самого начала и никогда не мог и представить себя без земли. Но всего здесь удивительное то, что и после крепостного права народ остался с сущностью этой же самой формулы. И в огромном большинстве своём всё ещё не может вообразить себя без земли. Уж когда свободы без земли не хотел принять, значит, земля у него прежде всего в основании всего. Земля всё. А уж из земли у него и всё остальное, то есть и свобода, и жизнь, и честь, и семья, и детишки, и порядок, и церковь, одним словом, всё, что есть драгоценного. Вот из-за формулы-то этой он и такую вещь как община удержал. А что есть община? Да тяжелее крепостного права иной раз. Про общинное землевладение всяк толковал, всем известно, сколько в нём помехи экономическому, хотя бы только развитию, но в то же время не лежит ли в нём зерно чего-то нового, лучшего, будущего, идеального, что всех ожидает, что неизвестно, как произойдёт, но что у нас лишь одних есть в зародыше. И что у нас у одних может сбыться, потому что явятся не войной и не бунтом, а опять-таки великим и всё общим согласием. А согласим потому, что за него и теперь даны великие жертвы. Вот и будут родиться детки в саду и выправится, и не будут уже десятилетние девочки сивуху с вобричными погабакан пить. Тяжело деткам в наш век взрастать, сударь. Я ведь только и хотел лишь о детках из-за того вас я беспокоил детки ведь это будущее а любишь ведь только будущее а об настоящем так тоже будет беспокоиться конечно не я и уж наверное не вы от того и детей любишь больше всего оригинальное для России лето На другой день я сказал моему чудаку, а вот вы все об детях толкуете, а я только что прочел в Курзале в русских газетах, около которых, замечу вам, все здешние русские теперь толпятся. Прочел в одной корреспонденции об одной матери болгарки. Там у них, в Болгарии, где целыми уездами истреблялись люди. Она, старуха, Уцелела в одной деревне и бродит обезумевшей по своему пепелищу. Когда же её начинают расспрашивать, как было дело, то она не говорит. Не говорит обыкновенными словами, а тотчас прикладывает правую руку к щеке и начинает петь и напевом рассказывает в импровизированных стихах о том, как у ней был дом и семья, был муж, были дети, шестеро детей. А у деток у старших были тоже деточки, маленькие внуки её. И пришли мучители и сожгли устины её старика, перерезали соколов её детей, износил влималую девочку, увели с собой другую красавицу, а младенчиков спороли всем едаганам и животики, а потом зажгли дом и пожвели их всех в лютое пламя. И всё это она видела. И крики деточек слышала. «Да, я тоже читал», — ответил мой чудак. «Замечательно, замечательно. Главное, в стихах. А у нас наша русская критика хоть и хвалила иногда стишки, но всегда, однако, наклоннее было полагать, что они более для баловства устроены. Любопытно проследить натуральный эпос в его, так сказать, стихийном зачатии. «Вопрос искусства». Но, полноте, не притворяйтесь. Впрочем, я заметил, вы не очень-то любите разговаривать о восточном вопросе. Нет, я тоже пожертвовал. Я, если хотите, действительно кое-что не жалую в восточном вопросе. Что именно? Ну, хоть любвеобильность. И полноте, я уверен, знаю-знаю, не договаривайте. И вы совершенно правы. К тому же я пожертвовал в самом даже начале. Видите ли, восточный вопрос действительно был у нас до сих пор, так сказать, лишь вопросом любви и выходил от славянофилов. Действительно, на любвеобильность и многие выехали, особенно прошлой зимой с герцоговинцами. Составилось даже несколько любвеобильных карьер. Заметьте, я ведь ничего не говорю. К тому же любвеобильность сама в себе вещь превосходнейшая. Но ведь можно и заездить клячу, Вот вот этого-то я и боялся ещё с весны, а потом и не верил. Потом я и летом даже ещё здесь боялся, чтоб с нас всё это братство вдруг как-нибудь не соскочило. Но теперь теперь даже уж и я не боюсь. Да и русская уж кровь пролита. А пролитая кровь важная вещь, соединительная вещь. А неужели вы в самом деле думали, что братство наше соскочит? Грешный человек полагал. Да, как и не предположить? Ну, а теперь уж не предполагаю. Видите ли, даже здесь, в Эмсе, в десяти вертах от Рейна получались известия из самого, так сказать, Белграда. И велялись путешественники, которые сами слышали, как в Белграде винят Россию. С другой стороны, я сам читал в Таун и в Деба, как в Белграде после того, как прорвались в Сербию турки, кричали: "Да лот Черняева". Другие же корреспонденты и другие очевидцы уверяют напротив, что всё это вздор и что сербы только и делают, что обожают Россию и ждут всего от Черняева. Знаете, я и тем и другим известиям верю. Эти и другие крики были, наверное, да и не могли не быть. Нация молодая, солдат в не твоевать не умеют. великодушие, пропасть деловитости никакой. Черняев там принуждён был армию создавать, а ведь они, я уверен, в огромном большинстве не могут понять, какая это задача армию создать в такой срок и при таких обстоятельствах. Потом поймут, но тогда уж наступит семейная история. Кроме того, я уверен, что даже из самых крепких и, так сказать, министерских ихних голов найдутся такие, которые убеждены, что Россия спит и видит, как бы их в свою власть захватить и ими безмерно усилиться политически. Ну так вот я и боялся, чтобы на наше русское братлюбие всё это не подействовало холодной водой. Но оказалось напротив, до того напротив, что для многих даже и русских неожиданно. Вся земля русская вдруг сговорила и вдруг своё главное слово сказала. Солдат, купец, профессор, старушка, Боже, все в одно слово. И ни одного звука заметят об захвате, а вот дескать на православное дело. Да и не то, что гроши на православное дело, а хоть сейчас сами готовы нести свои головы. И опять-таки, заметьте, что эти два слова на православное дело. Это чрезвычайно, чрезвычайно важная политическая формула и теперь и в будущем. Даже можно так сказать, что это формула нашего будущего. А то, что об захвате ниоткуда ни звука, то это ужасно оригинально. Европа никак и ни за что не могла бы поверить тому, потому что сама бы действовала не иначе как с захватом, а потому её даже и винить нельзя за её крик против нас. В другом смысле, знаете ли вы это? Одним словом, в этот раз началось наше окончательное столкновение с Европой и разве оно могло начаться иначе, как с недоумения. Для Европы Россия недоумение, и всякое действие её недоумение, и так будет до самого конца. Да, давно уже не заявляла себя так земля русская, так сознательно и согласно. И кроме того, мы действительно ведь родных и братьев нашли. И уж это не высокий лишь слог. И уж не через славянский лишь комитет, а прямо так и всей землёй нашли. Вот это для меня и неожиданно. Вот этому-то я бы и никак не поверила. Согласиуй-то этому нашему всеобщему и столь, так сказать, внезапному, трудно бы было поверить, если бы даже кто и предсказывал. А меж тем всё, что свершившееся, совершилось. Вы вот Про мать-болгарку несчастную рассказали. А я знаю, что и другая мать объявилась нынешним летом. Мать-Россия новых родных деток нашла. И раздался ее великий жалобный голос об них. И именно деток. И именно материнский великий плач. И опять-таки политическое великое указание в будущем. Заметьте это себе. Мать их а не госпожа. И хоть бы даже и случилось так, что новые детки, не понимая дела, на одну минутку, впрочем, возроптали бы на нее. Нечего ей этого слушать и на это глядеть, а продолжать благотворить с бесконечным и терпеливым материнством, как и должна поступить всякая истинная мать. Нынешнее лето? Знаете ли вы, что нынешнее лето в нашей истории запишется? и сколько недоумений русских разом разъяснилось, на сколько вопросов русских разом ответ получен. Для сознания русского это лето было почти эпохой.